Пилог. «Мама, мама, мы вернулись!» Эмили, шестилетний веселый ребенок, с разбега упала на кровать и довольно улыбнулась. «Там так красиво! Какие водопады! Папе с Риком понравилось!» Тея оторвалась от голофона, в котором заканчивала писать очередную статью, взлохматила ребенку волосы. «Главное, что вам всем понравилось! Где папа с Риком?» «Внизу вещи разбирают!» Семь лет. Целых семь лет прошло с тех пор, как Тея с Марком поселились на Шертинаре. И ни разу Тея не пожалела о своем решении. Деньги Аристарха помогли и купить дом, и создать уют, и найти Марку занятия по душе. Трудности. Ох уж эти трудности. Первые два года Тее понадобилось много терпения. Но Марк менялся, потихоньку, хотя заметно. Он остался таким же замкнутым и чересчур спокойным, как и раньше, но вел себя уже достаточно уверенно. А самое главное, любил их с и детей. Так что поездка на Дортус, самое грязное место в галактике, обернулась семейным счастьем для них обоих.